Глава шестая. Зик-зик-зик! Пришлось проснуться. Лязг и скрежет с утра не самые приятные будильники. С трудом продрав глаза, Тома бросила взгляд на окно. Звуки доносились со двора. Кому не спится? Но что бы там ни было, Тамаре тоже пора вставать. Хотя легла она далеко за полночь. Однако полный дом гостей не предполагает лени. Пора. Потянувшись, Тома откинула одеяло и прошлёпала к окну. После ночного осмотра себя в зеркале она даже внутренне почувствовала себя девчонкой и испытывала лёгкость и свежесть в теле. За окном она увидела причину ранней побудки. Стефан и Вуко вели тренировочный бой на шпагах. Красиво. Невольно она засмотрелась на мужчин и вдруг поняла, что уже рассматривает этот мир как привычный, почти родной. Собственно, он и был ей родным. Просто вырасти пришлось на земле. Зато теперь она хозяйка целого поместья, дальней пустоши. Как-то сложится ее жизнь здесь. Быстро умывшись и одевшись, Тамара спустилась в кухню. Новая повариха работала всего пару дней, и Тамара хотела поддержать ее, несмотря на угрюмый характер женщины. «Как наши дела?» – приветливо спросила Тома. «Сегодня приедет помощница из деревни, и нам станет легче», без улыбки отозвалась повариха. «Хорошо. К девяти утра приготовьте завтрак. Немного больше, чем гостей в доме, мало ли». «Как скажете, госпожа». Не стала спорить женщина и отвернулась к плите. «Нет, все-таки без Надии с этой букой Томи не справится». Без сожаления она покинула кухню и направилась в кабинет. Надо было подготовить свои требования к Талице и Лукусу. Но едва она села за стол, как в кабинет влетела Невена. Теперь, когда кольцо не лежало в сейфе, Невена могла покидать его в любое время. И соскучившийся по активной жизни призрак нагло пользовался этой возможностью. Внучка, быстро иди к покоям-то и сделай ухо. Она с кем-то по зеркальнику говорит». После того, как гримуар упал под ноги Тамары, Невена как-то сразу подобрела к родственнице и даже признала в ней внучку. А Тамара, что тоже странно, так и порывалась назвать старую ведьму бабулей. Ну и чего сдерживать себя? Так и стали называться. «Спасибо, бабуль!» Машинально вырвалась у Томы, и она метнулась к покоям Талицы. Двери были плотно закрыты, но ухо — это воздушное заклинание и проникает в любую щель. Тома пустила его под дверью и вовремя. Она услышала обоих собеседников. «Лекс, сюда прибыл Лукас. И здесь герцог Крис. Да и девчонка не так глупа, как казалось». «Не Лекс, а Ваше Величество!» — раздался недовольный бас. «Между нами все кончено, Талица, и будь добра, соблюдай субординацию. Зачем ты мне звонишь? Я, слава Веля, не имею больше к роду Лазич никакого отношения». «Но Анастасия была твоей сестрой, и значит, этой девчонке ты тоже брат. Ты мог бы претендовать на наследство Анастасии. «Какое? Чего ты еще не отобрала у Лазич?» «Гримуар, например. Ваше Величество, это очень ценная книга. Она очень нужна нам». «Уволь! Нет дураков связываться с магическими книгами, тем более с гримуарами. Я правильно понял, что девчонка стала его новой хозяйкой?» «Да! Книга выпала к ее ногам! Ваше Величество, подпишите срочный указ, и я привезу их в столицу. Нельзя упускать такой случай». «Вот как?» – прошептала Тома. Им настолько нужен гримуар, что они готовы арестовать меня? Иначе каким способом Талица собирается привести меня в столицу?» Быстрым, но бесшумным шагом Тамара отошла от покоя верховной ведьмы. «Не вина. О каком родстве с королем говорила ведьма?» Спросила Тома, вернувшись в кабинет. «Алекса, нынешний король, сын законной жены короля. Анастасия, дочь любовницы короля. Катарины, твоей матери, кстати». То есть у короля Алексы и нашей Анастасии один отец. А я? А ты совершенно ни при чем. Тебя Катарина родила от дракона, когда ей было уже за 200 лет. Но Огнен все равно хотел на ней жениться, потому что Катарина оказалась его парой. Хотя у него уже был взрослый сын Стефан, а у Катарины дочь Анастасия. Огнен хотел разделить с Катариной жизнь, но не успел. Его вызвал повелитель, и он улетел в горную долину, государство драконов. А когда вернулся, то Катарина была уже мертва, и тебя не было в этом мире. «Понятно», — протянула Тома. «Но все равно в родне запутаться можно, кто кому брат-сестра фиг разберешься». «А потому, что ведьмы всегда привлекают мужчин». Да только не каждому отдаются добровольно. Сами выбирают себе спутника. Надолго или нет, как получится. Поэтому у Анастейси дети от разных отцов. И нет. Тут такое дело, внуча. Вроде бы отец Демирена не отец. Не спал он со Стейси. А как? Как-как? Вот так! Ответила старуха и скрылась. Интересно, девки пляшут по четыре сразу в ряд. Ошарашенно отреагировала Тома и позвонила в колокольчик, вызывая Дворецкого. Могла она теперь позволить такую роскошь. «Лазар, пригласи ко мне Стефана, пожалуйста. Скажи срочное дело». «Слушаюсь, госпожа», — ответил старик, но уходить не спешил. «Что-то случилось, Лазар?» «Вестник из Быстровки пришел от старосты. Просят приехать». «Зачем?» «Да птичница эта новая уж слишком размахнулась». «Отгородила от общественного луга целый загон для своей птицы. А куда людям скотину выгонять?» «Столько много забрала?» «Не знаю, госпожа. Смотреть надо!» Почесал голову старик. «А наш новый управляющий?» «Он в луковке, госпожа. Там домов не хватило, и сейчас все мужики сообща ставят три новых дома». «Молодцы!» — оценила Тома. «А я знать ничего не знаю. Вот их хозяйка». «Так не до того вам!» — сочувственно произнес Лазар. — Разобраться с делами и наследством всяко важнее. А потом уж и за хозяйство можно браться. — Не говори, Лазар, ничего не успеваю, — вздохнула Тома. — Не все сразу, но вы на правильном пути. Вот дали Демирену задание пруд возродить, так посмотрите, как мальчишка изменился. Он и в усадьбе почти не бывает, все или на пруду, или в быстровке с мужиками. «Нанял целую артель пруд чистить и сам участвует, потому что это настоящее дело. Он нужным себя чувствует. Так что сделается все». Философский закончил лазер и вышел. А Тамара, наконец, уткнулась в лист с требованиями. Чего бы такого потребовать от Талицы, чтобы она осталась в вечном долгу и забыла, как вредить лазичам? Так, самое первое – вернуть дом в столице. Сама себе диктовала Тома, а то где дети жить будут, когда придет пора учиться. Не торопись, внуча, выплыла из тени невена. Сначала пусть Ковин проведет выборы новой верховной ведьмы, а уж потом у простой ведьмы Талицы мы отберем наше добро. Ковин? А на каком основании они это сделают? Попытка кражи родового артефакта – тяжелое преступление. «У нас есть протоколы и запись допроса. Этого достаточно для снятия талицы с должности», – подняла палец верхней вена. «Вот теперь я верю, что когда-то ты была верховной ведьмой и окончила академию», – пробормотала Тома. «Не только академию, но еще магистратуру. Долгое время служила деканом факультета ведовства», – миролюбиво призналась старуха. А прикидывалась тут базарной теткой и вводила в заблуждение. Никто тебя в заблуждение не вводил. Голову надо включать временами. Ты попала в родовое поместье ведьм. Анастейси была придворной ведьмой. Значит, и другие бывшие хозяйки непростые тетки. Усмехнулась Невена. Не подумала, легко призналась своей оплошке Тамара. Просто мне непривычно мыслить вашими понятиями. Вот и туплю временами. Пока не припирались и выясняли степень глупости Тамары, В кабинет вошел герцог Рис. «Доброе утро, сестра! Мое почтение, мадам!» обратился он к призраку. «Что случилось, Тами?» Стив, я тут с утра послушал разговор Талица с королем. Она просит его издать указ о моем аресте и обещает привести нас, меня и Гримуар, в столицу. Это нормально?» «Такое возможно, но это подло», ощетинился герцог. «Что ответил король?» «Не знаю, я ушла, чтобы дописать требования». «Сбежать Талица все равно не сможет. Вокруг дома охрана, а портала у нее нет, как я поняла, раз она приехала сюда в карете». «Хм, вообще-то поведение Талицы понятно». Король удалил ее от себя. «У него уже новая любовница, как мне доложили. Наверное, поэтому ей очень нужен этот гримуар. Говорят, там есть заклинания вечной молодости и красоты», усмехнулся дракон. «А Талице уже лет триста, если не больше. Для ведьмы большой срок». «Вот же ведьма!» – выругалась Тома. «Из-за ерунды столько дров наломать!» «А это у тебя что?» – дракон заметил на столе гербовую бумагу. «Список требований к Талице», – призналась Тома. «Ты внесла требование расследовать смерть Катарины и Анастейси?» «Нет», – растерялась Тома. «А это связано с Талицей?» «Скорее всего», – кивнул дракон. «Тебе следует написать прошение королю и потребовать расследования». «Ага». И он послушается, – съязвила Тома. Он не сможет отказать, потому что у нас есть протокол. Теперь Талица должна быть арестована и допрошена по поводу всех возможных дел с ее участием. А если все же... А если король откажет, то у тебя останется право на магический поединок с Талицей. Магия всегда на стороне справедливости. Ты победишь. А потом? А потом можешь требовать для бывшей верховной ведьмы любого наказания. Точно бывший? Точно. Потому что настоящая верховная ведьма проиграть не может. А Талица даже твой щит не смогла снять. Так, подождите, я напишу заново. Первое. Расследовать смерть Катарины и Анастасии. Кстати, ведь она погибла из-за зомби. А кто этих зомби на кладбище поднял? Отзеркалил дракон. Просто так там и ничего не происходит. Понятно. Второе. Собрать ковен... и снять Талицу с должности. «Они должны сделать это в течение трех дней со дня обвинения», вступила в разговор Невена. Третье. «Вернуть дом и имущество в столице». «И деньги в банке», – подсказал дракон. «И деньги в банке», – послушно дописала Тома. К концу записи Тамара поняла, что и без указа короля ей придется прибыть в столицу. Кто будет всем этим заниматься? «А поместье опять остается брошенным», – с тоской подумала она. «А если король не пойдет нам навстречу?» «С тобой буду я», – заверил дракон. «А со мной королю ссориться невыгодно. Но все же советую договориться с архимагом Боремиром. Он имеет влияние на короля». «А кто такой этот маг?» «Забыла? Отец димирена высунулась ведьма. «Который не отец», – уточнила Тома. «Да-да, это он. Его Анастезия использовала», – воскликнула ведьма. Возникла пауза и затянулась. Каждый по-своему оценивал откровение старухи. В этой паузе раздался от дверей голос лазера. «Госпожа, к вам гость. Главный маг славы, архимаг баримир И завтрак готов, госпожа». «Накрывайте, мы сейчас подойдем», – распорядилась Тома. Почти сразу же в кабинет стремительно вошел высокий, атлетически сложенный мужчина. Суровое выражение лица придавало ему жесткий вид. Старый шрам рассекал лоб и часть щеки, черные волосы были гладко зачесаны в низкий хвост, синие глаза холодно и требовательно смотрели на окружающих. Тома встретилась с ним взглядом и сглотнула тугой комок в горле. Ее сознание прошило острая мысль. Это он. Кто он? И почему Тамара так отреагировала на незнакомца, она еще не поняла, но покой уже потеряла. Мак тоже некоторое время, не отрываясь, смотрел на Тамару, но затем, сделав заметные усилие, отвел взгляд и повелительно бросил. «Я хочу увидеть своего сына Демирена!» В звенящей тишине, которая установилась после этих слов, ехидно прозвучал скрипучий голос призрака. «Да ну! Ты же четырнадцать лет назад сказал, что мальчик не твой сын!» И не может быть им, потому что ты его не делал. Я ничего не перепутала. Не твое дело, старая. И замолчи во имя Велли, иначе я тебя развею. Но-но, Тамара шагнула вперед, прикрывая призрака. Вы в моем доме, господин Архимаг. Будьте любезны вести себя соответственно. Я тоже думаю, что начинать разговор с угроз – плохая затея. Дракон шагнул к Тамаре и стал рядом. «Здравствуй, Боремир, рад тебя видеть. Извини, моя сестра еще не знакома с высшим светом Брестлавы. Я планировал вывести ее на осенние балы и представить королю. Но, кажется, нам придется выехать в столицу раньше. Сестра, пригласи всех за стол». Тамара, которая впервые услышала об отдаленных планах Стефана на свое будущее, очнулась от внутреннего монолога, в котором награждала браться нелестными эпитетами И сквозь зубы выдала. «Прошу за стол, господа, разделите с нами наш скромный завтрак», показывая рукой путь в столовую. Архимаг занял место рядом с хозяйкой по левую руку, дракон по правую. Призрак завис за плечом Тамары, Талица и Лукас оказались в конце стола, Вуко сел рядом со своим хозяином. Тамара и вовсе не приглашала бы Талицу и Лукаса за стол, но они все же гости, хотя и нежеланные. И кроме того, сейчас будет возможность понять, чью сторону займет Архимаг. Он, кстати, и начал разговор, который не мешал ему довольно успешно расправляться с завтраком. Теперь продукты в доме были, и про каши на воде уже не вспоминали. Мии за столом не было, она завтракала у себя, а Демирен уже несколько дней находился в быстровке. «Я, наверное, резко начал», – извинился Макс, склонив голову в сторону Тамары. «Меня подвели обстоятельства». Умерла Анастасия, я узнал об этом не сразу. Признаюсь, ехать сюда я не собирался. Но сегодня с раннего утра король подписал приказ об аресте ведьмы Тамары, как самозванки и ложной наследницы. Но если ее арестуют, мальчик останется в усадьбе один, так как я знаю, что за девочкой приехал Лукас. Я не мог допустить, чтобы моя возможная кровь бедствовала. То есть король согласился на просьбу Талицы? Тамара враждебно уставилась на ведьму, которая поднесла ложку с кашей к рту, да так и застыла. «Это всего лишь справедливая предосторожность», — прокаркала все же она. «Твою кровь надо проверить и сравнить с кровью предыдущих лазич». «А магия гримуара тебе не доказательство», — прошипела Тома хуже не хуже Невены. «Приказ об аресте?» — повысил голос дракон. «На каком основании?» «Верховная ведьма», — заявила протест. пояснил Мак бросив взгляд на Талицу. А у нее, как понимаешь, много прав. Талица продолжала упорно молчать, уткнувшись в тарелку, полагая, наверное, что если будет молчать, то про нее забудут. Талица? Дракон заводился все больше. Тогда у меня для короля будет неприятное известие. Во-первых, Гримуар берты сам признал Тамару наследницей и появился перед ней. Во-вторых, Все тайники усадьбы и усыпальницы открылись девочке, признав ее родство. А в-третьих, посмотри, вот это кристалл, дракон передал магу запись. Здесь увидишь факт попытки кражи и признания преступников. Но если Лукас осознает вину и готов компенсировать урон, то талится, обратилась к королю, причем извратила факты. поэтому теперь я настроен сам ехать в столицу и подавать прошение королю и ковину на ведьму Талицу. Разрешите?» Макс снова метнул короткий взгляд на Талицу и активировал кристалл, внимательно просмотрев его содержание. «Что ж, что-то такое я предполагал, так как давно знаю Талицу и не верю ей». Я поддержу вашу сторону. Тем более, что Алекса и сам не хотел ввязываться в этот спор первоначально. Даже не знаю, как Талица смогла убедить его. Словами. Огрызнулась ведьма, оправдывая свою репутацию. Ты еще пожалеешь, Боремир. Алекса вернется ко мне, и вы все приползете просить пощады. Талица резко отодвинула стул и выбежала из столовой. Пусть, бросила Тамара. Она никуда не денется, здесь охрана. «Я все же хотел бы увидеть мальчика», — как ни в чем не бывало, произнес Архимаг. «А вы точно его отец?» Тамара намеренно задала вопрос, потому что ей хотелось, чтобы между Магом и Анастасией ничего не было. «Сам хотел бы в этом убедиться», — вдруг дружески улыбнулся Маг. «У меня до сих пор не было детей. Я даже не женат. С Анастасией мы никогда не были в одной постели. И мне любопытно, как она сумела родить от меня сына». «Любопытно ему», – не выдержала опять Невена, – «как будто главный маг не знает об инсеминации». «Чего? У Томы упала челюсть. Здесь это знают? В мире магии знают об обычной земной процедуре?» Стейси хотела мальчика-мага. Ей уже за сто перевалило, а она все не могла найти подходящего мужчину, потому что от всех других родилась бы девочка-ведьма. Маг мог родиться у ведьмы первым ребенком только от сильного мага, причем нелюбимого ведьмой. Потому что от любимых рождаются только девочки-ведьмы, наследницы Дара. В тот год Баремира как раз назначили придворным магом. Вот мы с Астессией подумали, что это наш шанс. «Но зачем? Какая разница, мальчик или девочка? Это же был бы ее ребенок!» – не выдержала Тома. Да, честно говоря, Стэйси дети не особо были нужны. Она хотела родить мага, чтобы основать новый магический род и отказаться от ведовства. «А ты ей помогла!» — обвиняющим тоном бросила Тома. «Да!» — взвелась ведьма. «Потому что уже три поколения не видели гримуара Берты! Род выродился! Вот мы и взяли у него семя и ввели моей внучке! Подумаешь, беда!» сплюнула ведьма. «Ну, знаешь, Невена!» задохнулся от возмущения маг. «Благо твоя внучка умерла, да и ты на живую не похожа. А то обе узнали бы силу магического суда». «Можно подумать, вы все тут белые и пушистые. Ни разу закон не нарушали!» Невена разозлилась и истаяла в стене. Драконы и Тамара шокированно молчали. Один Лукас, откинувшись на спинку стула, Небрежно хлопнул несколько раз в ладоши. «Прекрасная история. Поздравляю тебя, Бор!» «Не надо иронии, Лукас. У тебя тоже с детьми не все в порядке. Еще раз убедился, что наши законы гораздо лучше защищают потомство, чем людские и ведьмовские». Дракон встал и оглядел присутствующих. Талица, ты получила приказ короля?» «Да». Ведьма нервно сжала вилку. «Когда собиралась предъявить его?» — усмехнулся дракон. «После завтрака». «Никакого ареста не будет!» — проревел дракон. «Какими силами ты вообще собиралась это сделать?» «Магией законом!» — задрала подбородок ведьма. Анастасия тоже была сильной ведьмой, но магия королевского приказа действует на всех. Я спокойно смогла надеть на нее антимагические наручники». Торжествующе оскалилась талица. Тамар же и вовсе новичок в магии. Если бы не ваше присутствие здесь, я давно ее спеленала бы». «Сомневаюсь», — нахмурился дракон, почувствовав явное пренебрежение к сестре. «Но пробовать не будем. Как глава безопасности королевства я имею право приостановить действие королевского указа, если он несет тяжелые последствия для короля. А он несет. Во дворец мы перейдем моим порталом все вместе». И я сам объясню Алексе ошибку с указом. Мне есть, что ему предъявить. «Сестра», — повернулся он к Томе, — «собирай вещи, но немного. Все, что нужно, мы купим в столице». «А дети?» — растерялась Тамара. «Дети идут с нами. Мы все», — подчеркнул он голосом, — «будем жить в моем особняке». «Не спеши, Стефан», — Архимаг воспротивился. «Мальчика я заберу с собой». «Мне надо проверить родство и уровень его магии. Это не обсуждается», — добавил он металла в голосе, видя, как дернулось на его слова Тома. «А я забираю Мию», — тоже встал Лукас. «Девочка-ведьма, и мне предстоит много работы с ее даром». Тамара заметила, что Стефан заколебался. Как коренной житель магического мира, он понимал эти аргументы. Баримир и Лукас в своем праве. «Но...» Тамара так не считала. Она буквально взвелась с места. «Нет!» — резко выкрикнула она. «Никаких Боремиров и Лукасов! Дети мои! Под моей опекой и моей магией! Пусть только сунется, кто останется инвалидом!» «Кто такой инвалид?» — насмешливо выгнул бровь Лукас. А Баремир только презрительно фыркнул. «Физически неполноценный индивид!» — отрезала Тома. «И я не шучу!» Силой пользоваться не умею толком. Так что последствия могут быть разрушительными для вас, уточнила она. Мы перейдем в столицу, раз король требует. Но дети будут только со мной, в доме моего брата. и Это не обсуждается, повторила она фразу архимага, жестко взглянув ему в глаза и для подтверждения своих намерений создала в своей руке пульсирующий огненный заряд в виде гранаты. Просто это первое, что пришло ей на ум, для остраски наглых магов и ведьм. Но не было у Тома чувства преклонения перед высшими магами. Не в том мире она росла. «Где вы были все эти годы? Особенно, когда Анастасия с детьми едва не умирали здесь от голода!» «Папаши!» — едко выплюнула она. «Тами права во всем, и я ее поддерживаю!» Дракон положил руку на плечо сестры. «Переход назначаю через час. Лазар, пошли в быстровку за Димиреном. Приказ не может долго ждать». Иначе магия сама начнет действовать. Талица, не вздумай бежать. Я наложил щит на весь дом. Тебя порвет в клочья. Так и не закончив завтрак, все разошлись по покоям. Тома тоже заспешила к себе. Ведь ей еще предстояло собрать детей. Но вначале она отдала распоряжение Нади, Усадьба оставалась под их с лазером наблюдением. А подходя к своим комнатам, услышала голос, и испокоив брата. Подслушивание Тамара не считала преступлением, особенно сейчас, когда из-за двери неслись визгливые истеричные крики Мины. «Стефан, я смирилась с тем, что приходится изображать здесь твою экономку. Но я так и не поговорила с отцом. А теперь вы и вовсе уходите в столицу, а меня ты бросаешь здесь. Почему?» «Мина, замолчи!» – сурово огрызнулся дракон. «Я тебе не обещал помочь в разговоре с Лукасом. Я только взял тебя с собой». Твое дело было договариваться о встрече с отцом. Ты бьешься за его наследство. Но ты человек. И в любом случае наследницей не станешь. Не доживешь. Криво ухмыльнулся он. Другое дело, что Лука смог положить тебе достойное содержание. Содержание? Взвизгнула Мина. Да, он положил мне содержание, по его мнению, достаточное. Но мне его не хватило. Поэтому я с 18 лет живу на содержании мужчин. И сейчас мне нужны не содержание, а собственный доход. Если бы отец вместе со своим семенем передал мне хоть крупицу дара. Так нет. Он, видите ли, все берег наследницы, А я? Я тоже дочь? Почему он меня бросил?» Послышались бурные рыдания со схлипами и подвываниями. «Кем стать содержанкой или достойным мастером какого-то дела зависело только от тебя, Мина», — раздался голос брата. Ты окончила школу и получила мастерство Белошвейки. Кстати, могла выбрать любое другое дело. Но ты не хотела трудиться, а жить красиво хотела. И ты выбрала путь содержанки. Теперь не жалуйся, что отец не взял тебя к себе после школы. Для него никчемная дочь позор. Однако я обещал помочь тебе встретиться с ним. У тебя осталось меньше часа. Через час мы все уходим в столицу, а ты возвращаешься в Гайдару, если Лукас не предложит тебе другой вариант. Наши с тобой пути с этого момента расходятся, красавица. К сожалению, ты не оправдала моих надежд. Тома едва успела отскочить от двери, как она рывком распахнулась. И с брата вылетела Мина и устремилась к покоям Лукаса, даже не заметив или не обратив внимания на Тамару. Вот эта энергия! Невольно позавидовал Тома. «За это я ее и взял в любовницы», — признался вышедший следом Стефан. «Мне нужна сильная, здоровая женщина, способная выдержать мой темперамент. Но, кажется, наша связь исчерпала себя». «Она вообще не твоя женщина», — рискнула высказаться Тома. «Думаешь?» — недоверчиво взглянул дракон. «Чувствую», — отзеркалила Тома.